Глава 6 Первый удар. Прибытие Верховного Адмирала не стало неожиданностью. Саредос заранее был извещен о его визите. Такие посещения были не редкость, а в последнее время тем более. Активность, с которой Верховный Адмирал работал, просто поражала. Он умудрялся самостоятельно заниматься такими вопросами, которые обычно в одиночку не решаются. Встретив Аргона, Саредес, соблюдая правила приличия и гостеприимства, сопроводил его от посадочной площадки в разведывательный центр. Аргон почему-то прибыл на наземном транспорте, а не телепортировался или вообще вызвал Саредеса к себе. Изолированность разведцентра позволяла проводить такие встречи без опасения покушения на высокопоставленных персон. Работая внутри системы Куатария, адмирал мог сам распоряжаться своим расписанием дел и свободно перемещаться без дополнительной охраны. Это полностью развязывало руки и предоставляло полную свободу действий, но все же не во всей системе. Сейчас оба адмирала сидели и разговаривали. Аргон рассказывал Саредосу об итогах полета к Торианцам на планету, но все же умалчивал о некоторых моментах. К примеру, Верховный Адмирал решил не посвящать Саредосу в тот факт, что теперь является единственным хранителем тарианских архивов. Это событие должно было как можно дольше оставаться в тайне от всего остального мира и вовсе не свидетельствовало о том, что Саредосу не доверяют. Просто ни к чему было еще и этим загружать его. «И чем это нам угрожает?» «Практически ничем». Не задумываясь, ответил Аргон Макария адмиралу Саредесу. «Покинуть империю они планировали очень давно, а сейчас тарианцы просто ускорились со своим отлетом. Мы готовы к этому настолько, насколько это возможно. Торианцы уже давно передали все дела и все важные посты, а то, что еще осталось, особого значения не имеет. Но если подумать, на граждан империи это может произвести сильное негативное впечатление. Поэтому все же стоит держать эту новость в тайне как можно дольше. Слухи о том, что тарианцы самостоятельно отстранились от управления империей, курсируют уже давно. Поэтому пульс всё останется так, как есть. Прежний уклад правления на всех уровнях власти изменится, но, думаю, не настолько сильно, чтобы слишком негативно повлиять на империю. Аргон перестал говорить... И, сделав немного значительную паузу, продолжил, сменив тему на другую. «Но я прибыл сюда не только за тем, чтобы рассказать тебе о том, что торианцы покидают империю. Мы кое-что упустили из виду, и это будет поважнее, чем отлет тарианцев. Саредос внимательно посмотрел на Аргона не совсем понимающим взглядом. Но перебивать не стал, а Аргон Макария продолжил говорить. За почти пять лет совместной работы между адмиралами сложилось свое взаимопонимание. Ведь оба работали на благо империи и во имя империи, и, как показало время, вполне себе сработались. Саредос до сих пор так и не понял реальную причину своего неожиданного возвышения. Вчера он был просто гражданином империи, А сегодня, вознесся до первых лиц этой самой империи и теперь, сидя рядом с верховным адмиралом, свободно рассуждают и принимают решения, связанные с триллионами жизней граждан Тарианской империи. Заметив немой вопрос своего собеседника, Аргон пояснил. «Мне прямым текстом от Харишта-танк...» В виде совета было сказано заняться, а точнее присмотреться к деятельности имперских губернаторов и правящих домов. Торианцы никого не обвиняли, они слишком хитры для подобного или просто не хотят больше вообще никак вмешиваться. Правящие дома обвинили в предательстве и содействии вторжению в империю. — Мы давно это знали, — поспешил с ответом Саредос, не сразу сообразив, к чему клонит Аргон. «Нет, мы знали другое», — резко возразил Аргон и продолжил. «Мы знали, что среди баронов есть измененные и установили за всеми, кого выявили контроль. Другое дело те, кто действует сам по себе и по своему желанию, вступив в сговор с врагом против Империи. Это измена Империи и карается смертной казнью такого барона и всего его дома без исключения». Не задумываясь ни на секунду, Саредас моментально дал ответ. «Если это так, то многое становится понятно. К примеру, почему враг так легко внедряется в столько миров и нигде, кроме моего мира, это не вылезло наружу? Но я не вижу в этом проблемы, ради которой мы будем менять изначально утвержденный план. Отложив его, мы просто рискуем растянуть время и получить еще больше потерянных миров». Для выявления подобных предателей у нас нет времени. Ну, выявим одного, возможно, двух, а дальше что? Даже если мы обнаружим целый сговор и арестуем этих заговорщиков, мы предъявить им ничего официально не сможем, не объяснив всему остальному составу Высшего Совета, что происходит. А если придется объяснять, то этим мы сорвем основной план». «Все это внесет еще больше хаоса в происходящее. Другое дело — аресты, связанные с внедрением неизвестного врага. Именно после этого мы сможем начать чистку». «Тем не менее, работу в этом направлении нужно начать», — возразил Аргон, продолжая отстаивать свое мнение. «Это произойдет. В любом случае произойдет. Я не возражаю. Я прям сегодня начну этим заниматься». Но трогать их раньше, чем мы приступим к выполнению основного плана, не стоит. Большинство послов, отправленных императором, уже вернулись. Приказы розданы, войска передвигаются. Ты лучше меня это знаешь. Ты этим и управляешь. Кстати, ты же не за этим летал. Как твои поиски? На удивление, очень удачно. Я получил полный допуск к интересующей меня информации и даже нашел то, что искал. Экспедиция, которую я послал во главе с Нгарудом, э, другом твоего сына. «Втайне от меня», — вставил Саредос, намекая, что это было сделано без его мнения. «Но не все же тебе надо знать. Эта экспедиция уже начала перемещение в новую систему. Если нам повезет, и мы найдем то, что ищем», то это позволит нам проверить предположение о том, как получить допуск в эти инопланетные подземные комплексы. Для научных лабораторий их слишком много разбросано по нашей территории. Я почему-то уверен, что и в непринадлежащих нам системах при определенных условиях мы обнаружили бы точно такие же комплексы. Важность получения данных об этой расе и принадлежащих им технологиях не приоритетна, но имеет серьезное значение. Отметил Аргон Макария. «Аргон, ты хочешь, чтобы я и этим занялся? Мы слишком много времени уделили раскопкам комплекса в той небольшой системе, принадлежащей человеческой расе, но так и не смогли проникнуть в него. Вот поэтому мои поиски имеют серьезное значение для этого исследования. Нет, я не стану больше нагружать тебя лично, но заниматься прикрытием этих раскопок по-прежнему будет твоя команда». «Технология этого металла или сплава, что бы там ни было, очень важна в военном производстве. Если мы получим к ней доступ, мы сможем строить корабли совсем другого класса и других возможностей. Эта технология опережает технологии галларианцев, построивших твой крейсер. Но, пожалуй, на сегодня хватит». Аргон начал заканчивать обсуждение. «На самом деле, я прилетел к тебе сообщить новости о моей поездке лично». «Какой поездке?» «Я вылетаю сейчас на Гравиус. Нужно подготовиться к выступлению в Совете. Заседание будет завтра». «Тебя вызвали в Высший Совет?» — заинтересованно переспросил Саредас. «Вызвали», — подтвердил Аргон. Совет хочет узнать, почему увеличились расходы на строительство баз снабжения в новых мирах. А они увеличились? А они увеличились, потому что сейчас мы ускоренно строим две базы вместо одной. Передислокация обновленного дополнительного флота и войск требует снабжения. Где-то кто-то допустил ошибку, и в докладе о расходах появилась значительно увеличенная сумма расходов. У Совета возникли вопросы, и сейчас мои помощники срочно готовят доклад, подгоняя все суммы. «Аргон, это серьезно. Почему я только сейчас об этом узнаю? А если Совет инициирует создание Императорской комиссии и обяжет ее заняться расследованием?» «Значит, эта комиссия случайно исчезнет во время одного из своих перелетов». Осталось не так много времени до назначенного дня, и я сделаю все, чтобы ни одна комиссия и ни один совет не помешали нам арестовать измененных баронов. Тут не о чем беспокоиться. Это моя работа, которую я делаю уже очень давно. И вообще, сомневаюсь, что дело дойдет до расследования», как-то уверенно заявил Аргун Макария. «Самоуверенность Верховного Адмирала всегда была на высоте». Имея огромную военную власть и преданность войск, это было немного оправдано. Саредос неудовлетворительно помотал головой, давая понять, что не совсем согласен с такой оценкой ситуации. Это выглядело немного неожиданно и вырывалось за рамки привычной ситуации. За пять лет, в течение которых тратились огромные суммы денег на решение проблемы вторжения, вопросов никто никогда и нигде не задавал. Сейчас, когда оставалось не так много времени до начала основных действий, вдруг вылетает проблема военных расходов и собирает заседание Высшего Совета Империи. Вопрос каким-то образом включен в текущий список обсуждения. Все это выглядело очень страшно и даже, наверное, подозрительно. Хорошим знаком было только то, что это обычное внеплановое заседание, на котором не будет присутствовать даже половина баронов или представителей баронов. Если верить словам Аргона, то это будет обычное скучное заседание с разъяснением военных перерасходов. — Может, тебе добавить охраны? — интуитивно предложил Саредос. — Для чего? Это официальный визит. Охраны у меня будет более чем достаточно, я слишком популярен как политик, и еще больше как военный лидер. Хватит об этом. Мое время на исходе, и этот визит к себе пора заканчивать. Мне нужно лететь. Мы обсудили с тобой все, что я планировал, так что займись лучше баронами. Возможно, что-то дополнительно и нароем в этом направлении». Саредос, соглашаясь со словами Аргона, одобрительно кивнул и встал со своего кресла, собираясь сопроводить адмирала. Однако Аргон Макария жестом остановил его и добавил. «Не нужно, я сам дойду. Доброго времени тебе, друг мой!» Адмиралы попрощались, и Аргон, окончив встречу, покинул адмирала Саредоса. На выходе, в дверях, к верховному адмиралу присоединилась охрана, и вся процессия удалилась в сторону выхода, направляясь к посадочной площадке для небольших кораблей. Саредос сопровождал их взглядом до тех пор, пока двери не закрылись. Как только адмирал остался один, он тут же вызвал Тарию. Долго ждать не пришлось. Личная помощница Саредоса вошла и остановилась возле входа, ожидая приказ. ради которого ее вызвали. Адмирал не заставил себя ждать и произнес. «Тария, подготовьте мне список и отчеты о перемещениях, отслеживаемых нами лиц в Куатарию. Все полеты, начиная с последних трех лет». «Это все?» — поинтересовалась помощница. «Нет, срочно найдите и вызовите ко мне старшего полковника Зарика». «Его не надо искать, он находится тут, в командном комплексе». проинформировала Тария Саредоса. Тем лучше. Значит, пусть он явится ко мне немедленно. Будет сделано. Отчеты у вас будут через минут десять». Отлично, я жду, ответил напоследок Саредос, и Тария, покинув своего начальника, отправилась выполнять указания. В ожидании запрошенных отчетов Саредос просматривал другие документы, связанные с исследованиями. Перелистывая на столе а точнее на его поверхности электронные записи, он что-то читал, время от времени делая пометки. Индикатор на столе издал привычный звук, указывая на то, что только что Тария прислала отчеты, запрашиваемые с Саредесом. Адмирал мгновенно перевел свое внимание на новые документы и продолжил работу уже с ними. Это был длинный список имен и должностей всех тех, за кем была установлена слежка. Эти личности посещали центральную систему империи Куатарию по различным служебным делам. саредос не интересовали переговоры по подпространственной связи. Этим занимался специальный отдел имперской разведки. Все, что ему сейчас нужно, это узнать, кто лично и сколько раз посещал Куатарию в указанные сроки. Закон разрешал членам совета, баронам, назначать своих представителей в высшем совете или присутствовать на заседаниях дистанционно, поэтому список таких баронов, прилетающих лично, интересовал Саредоса в первую очередь. Работу адмирала прервал вызов, запрашивающий разрешение на вход. Саредос разрешил, и в кабинет вошел старший полковник Тагуири Зарик. После удачной выполненной операции по захвату «Чужого» Он был повышен и приближен к Саредосу. Адмиралу нужны были такие сотрудники, преданные и верные. Поэтому при первой возможности он старался таких продвигать по службе. Застыв на входе, полковник Зарик остался стоять, ожидая дальнейших приказов. «Не стойте там, Тагуири. Проходите и садитесь», — разрешил адмирал своему оперативнику, обращаясь к нему по имени. Полковник Зарик уже бывал у адмиралов и не один раз, но привыкнуть к странному поведению Саредаса так и не смог. саредос постоянно был непредсказуем и вел себя со своими подчиненными всегда по-разному. В любом случае обычный имперский военный уклад порядков вообще никак не вписывался в поведение адмирала Аванара Саредаса. Тем не менее полковник Зарик быстро подошел к столу и занял перед ним свободное кресло. Как только он это сделал, Саредос тут же деактивировал поверхность стола, чтобы на нем нельзя было ничего прочитать. Это была стандартная процедура, вошедшая в привычку адмирала каждый раз, когда он кого-то принимал у себя. «Тагуири, вы бывали когда-нибудь на планете Гравиус?» Начал разговор Саредос так, словно перед ним сейчас сидел старый друг, а не его подчиненный. «Это имперский дипломатический мир. «Я никогда не посещал эту планету и не имею там никаких связей». Тагуири дал ответ, на который Саредос очень рассчитывал. «Вот и отлично. Значит, вас там никто не знает. Совсем недавно на вашем месте сидел Верховный Адмирал Аргон Макария. Он сейчас улетает на Гравиус для того, чтобы выступить на Высшем Имперском Совете. Это выступление состоится завтра». Тагуире Зарик внимательно слушал, что ему говорили. Такого разговора он не ожидал и думал, что его вызвали на какое-нибудь задание, но только никак не связанное с Верховным Адмиралом. Саредас продолжал говорить. «Я хочу, чтобы вы выбрали несколько лучших агентов из числа своих подчиненных и втайне от Верховного Адмирала последовали за ним на Гравиус». Ваша задача — следить за тем, чтобы с адмиралом ничего не произошло, и по возможности предотвратить любые внешние угрозы по отношению к нему. Требуется сделать все, что в вашей власти и возможностях. Повторяю, Сарэдос напряг голос, внимательно смотря на Тагуири Зарейка. Если будет какая-то внешняя угроза, вы должны будете ее устранить, не задумываясь. «Это операция имперской военной разведки?» «Ни в коем случае. Вас там, и тем более военной разведки, вообще нет ни для кого, в том числе и для самого адмирала. Всё, что вы должны выполнять, это противодействовать любым внешним угрозам для него и сделать все, что возможно, и все, что находится в вашей власти», еще раз пояснил свой приказ адмирал Саредос. «А как же его личная охрана? Они будут поставлены в известность. Вы не будете с ними контактировать. Личная охрана защищает его от прямого физического нападения. Ваша задача — исключить даже саму возможность подобного. Если что-то затевается, то вы должны это выявить и предотвратить. Задача ясна? «Да», — четко и уверенно ответил старший полковник Зарик. Тогда готовьте свою группу, как я и сказал, и ее состав на ваше усмотрение. После того, как срочно соберетесь, без каких-либо задержек вы летаете на Гравиус. Постарайтесь, чтобы группа не была большой и заметной. Если обнаружите что-то, что входит в ваше задание, сразу ставьте меня в курс дела. Коды, разрешающие гиперперемещение в системе, вам перешлют на ваш корабль. Контакты, которые могут потребоваться, и более точные инструкции для работы на Гравиусе, вы получите во время полета. Получив новое задание, старший полковник Зарик покинул Саредаса. Следуя приказу, он отправился формировать отряд для задания и готовить срочный вылет. Полковник находился в некотором недоумении и растерянности от задания, но приказы адмирала Саредаса нужно было выполнять, а не обсуждать. Адмирал лично несерьезных заданий никогда не выдавал своим подчиненным. А если это доверили ему, Зарику, то это означало только то, что руководство посчитало, что он с этим заданием справится. Проводив взглядом Зарика, Саредас тихо произнес. «С этим кажется все. Теперь займемся списком». После этих слов он снова активировал поверхность стола И продолжил внимательно просматривать присланный Тарии отчет Затем, минутой спустя, он вдруг отвлекся и, оторвавшись от отчета Отправил Тарии указание выслать полковнику Зарику на корабль разрешения на гиперпрыжки в системе Куатария А после, как только закончил отправку, продолжил заниматься прерванным делом Первым делом нужно было быстро сформировать, а потом собрать группу из двух дополнительных оперативников Возможно, состав окажется чуть больше Полковник Зарик просматривал список своих подчиненных, делая пометки Первым в состав группы, естественно, вошел Кириан Дор Тагуири уже работал с ним и весьма успешно Именно командир Дор делал основную работу в том задании Следующим в списке был лириец банир Гарун, представитель расы Лирии. Лирийцы были редкими представителями своей расы, служащими в имперской армии. Благодаря особым условиям вступления в Тарианскую империю, сумели оставить себе разрешение на генетические изменения, которые были запрещены по всей империи. Лирийцы были одной из тех немногих рас, у кого было разрешение на подобное вмешательство. Но этому была цена. В связи с искусственными изменениями, им запрещалось занимать высокие имперские должности за пределами своих миров. Однако не все лирийцы могли себе позволить подобные изменения. Это было безумно дорого. Благодаря тем изменениям, которые внесли в Банира Гаруна, его взяли на службу в имперскую военную разведку. Посчитав состав группы недостаточным, Тагуири Зарик решил выбрать еще одного и тем самым довести группу до четырех оперативников. Для небольшой работы на планете Гравиус, дипломатическом мире Тарианской империи, этого вполне должно хватить. Если не хватит, то на крайний случай можно было и взять еще из числа сотрудников разведки, уже работающих на этой планете. рассмотрев список еще раз и более подробно, полковник Зарик сделал окончательный выбор и остановился на кандидатуре еще одного лантордийца, очередного представителя династии военных, служащих на благо Тарианской империи. Звали его Минар Ваконис. Итак, группа была сформирована. Все три кандидата имели звание младшего военного командира. Тагуири, сформировав группу, тут же отправил всем троим срочный вызов на задание. Поскольку представленный полковнику Зарику список был составлен из тех, кто сейчас был на базе и свободен, то явиться все должны не позднее получаса после получения срочного вызова. Значит, было время на решение вопроса с транспортом. Чтобы не привлекать к отряду лишнее внимание Планетарной службы безопасности, полковник Зарик выбрал небольшой, частный, роскошный корабль. Таких на орбиту планеты Гравиус ежедневно прибывало тысячи. В качестве прикрытия была выбрана роль четырех богатых граждан, прилетевших на Гравиус для решения своих дел. Раз дело было срочное... «Видимо, эти граждане сунули кому-то взятку за разрешение на гиперпрыжок к планете. На такое закрывали глаза, если ты уже спустился на планету. Но если тебя задержал орбитальный патруль, то просто так выпутаться уже не выйдет». «Естественно, никакой орбитальный патруль не будет задерживать корабль Зарика. Тем более, что околопланетный трафик прибывающих и убывающих кораблей просто огромен». И все корабли, прибывающие в систему из-за ее пределов, досматривались в специальных полетных коридорах, сразу после выхода из прыжка на специальных контрольных постах. Таким образом, постепенно продвигаясь в подготовке вылета, в течение часа после приказа адмирала Саредоса, Тагуири Зарик решил вопрос и с составом группы, и с кораблем. Собрав личные вещи, Тагуэри Зарик отправился на взлетную площадку, куда должны прибыть остальные. По прибытии все трое вызванных оперативника доложились полковнику Зарику о своей готовности к полету. Задерживаться больше было не к чему. Зарик и его группа поднялись на борт корабля. Пилот запросил разрешение на вылет и, получив его, осуществил старт с планеты. Ознакомиться между собой надобности не было. Все и так прекрасно знали друг друга. Как только корабль пересек атмосферу и вышел на орбиту, можно было покинуть свои кресла и собраться для обсуждения плана задания. Пилот корабля вывел Юркий корабль за пределы транспортных маршрутов планеты и осуществил переход в гиперпространство. Спустя несколько минут пришли защищенные данные с приказом и предварительным планом действия на Гравиусе. Зарик зачитал его всем присутствующим и настойчиво указал, что он отдан лично адмиралом Аванаром Саредосом и предложил немедленно приступить к обсуждению плана, по которому изначально придется действовать на Гравиусе. Корабль одиноко скользил в гиперпространстве. обмениваясь сигналами с контрольными системными станциями слежения. Через несколько часов предстояла высадка на планету, где нужно было приступать к основной работе. Новый, не так давно построенный и предназначенный для перемещения по системам Империи флагманский крейсер, закрепленный за Верховным Адмиралом, висел на орбите Гравиуса. Во главе группы охранных кораблей, как и полагается имперскому флагману, он прибыл сюда вчера. Поскольку это был официальный визит на Гравиус, связанный с выступлением в Высшем имперском совете, то требовалось делать все официально, согласно протоколу. Такими вылетами Аргон пользовался в домашней системе очень редко. Это было слишком помпезно и затратно. Но прилететь на собственном шаттле было никак нельзя. Скоро предстояло спуститься на планету и прибыть в зал заседаний высшего совета. Дело было несерьезное и довольно быстрое. Поэтому вся эта свита, окружавшая адмирала, его немного раздражала. Он предпочитал решать дела намного проще. Сейчас Аргон Макария сидел в командном центре своего корабля и слушал своих советников и адъютантов. К сожалению, почти все они не были допущены к той тайной деятельности, которой занимался адмирал Саредас, поэтому ничего не знали о вторжении. Единственный, кто был в курсе- это личный аналитик адмирала, который составлял отчеты. Он сейчас сидел рядом с аргоном и по пунктам разбирал отчет, «Давая или составляя нужные пояснения, которые придется повторять на совете». Аргон произнес. «Нелор!» — так звали аналитика, с которым сейчас сидел Аргон Макария. «Я это все знаю. Не нужно мне по нескольку раз повторять. Вы пойдете со мной в зал совета и останетесь в моей ложе. Без вас мне сегодня там точно не обойтись». «Да, господин», — покорно согласился аналитик. «Если вы так хотите, то я буду там с вами». «Вот и замечательно. Тогда давай, закончим все это». Адмирал жестом руки обвел несколько электронных носителей информационных голограмм, расположенных перед ними на столе. «Нам все равно осталось не так много времени. Кстати, сколько?» Аргон повернулся к своему окружению, которое стояло неподалеку, и ожидала, когда верховный адмирал закончит разговор с аналитиком. Поискав глазами своего адъютанта, младшего адмирала Сугива Шорака, он жестом разрешил ему подойти. Адъютант был представителем расы Торсия, как и Аргон Макария. Как только тот приблизился, Аргон задал ему вопрос. «У нас еще есть время до отправления в зал совета». «У нас есть 28 минут до открытия заседания». «Если вы планируете с кем-то еще поговорить перед заседанием, то нам стоит спуститься на планету, а если нет, то минут десять у вас еще есть», проинформировал Сугив своего начальника. «Этого времени недостаточно для того, чтобы еще остаться на корабле. Прикажи охране отправляться, мы спускаемся на планету». Выслушав приказ, Сугив моментально направился его выполнять. свито сопровождение тут же оживилось. Два десятка военных почти всегда сопровождавших адмирала приготовились к телепортации на планету, сразу в зал заседания. Первыми отправились охранники. Они отвечали за безопасность вместе прибытия и контролировали стабильность телепортационного сигнала связывающего флагман и планету. Одной из обязанностей была сохранность передающих и принимающих устройств и полное исключение возможности перехвата сигнала. Получив сообщение о том, что все безопасно, следом отправилась основная свита адмирала, и только после них на планету телепортировались Верховный Адмирал, его адъютант и военный советник в окружении нескольких десятков солдат охраны в боевых скафандрах. В боевых скафандрах, потому что именно они принимали весь основной огонь на себя в случае нападения. Освободив телепортационный зал здания Совета, из него теми же группами, за исключением первой, генералы и адмиралы из свиты Аргона, отправились в свой зал, откуда могли следить за заседанием по огромным голографическим мониторам. Эти устройства осуществляли прямую трансляцию, предназначенную для гостей и многочисленных групп, сопровождавших советников, лично прилетевших на заседание. Самого же верховного адмирала Иннелора, прибывшего вместе с ним, сопроводила группа солдат до его личной ложи в зале совета. Рассредоточившись по своим постам солдаты заняли свои места откуда занимались охраной важной персоны и контролировали все доступы к его ложе возле входа в ложу остались стоять аргон его консультант и адъютант Адъютант первым вошел в ложу и закрыл за собой дверь спустя несколько минут он вышел оттуда в сопровождении специальной группы охраны это были солдаты из числа той группы которая первой прибыла в здание совета. «Проверка закончена, можно входить. Помещение чистое», отчитался он на выходе. Адмирал Аргон и аналитик Нелор вошли в ложу, а адъютант Сугиф остался перед входом снаружи. Поскольку ложа военного лидера империи имела свою отдельную коммуникацию, то никто друг другу не мешал». Имеются в виду губернаторы со своими свитами и верховный адмирал со своей многочисленной группой сопровождения. В здании совета имелась еще одна специальная ложа, но ей пользовались очень редко. Это зависело от императора и его желания посещать совет, потому что ложа была императорской. Войдя вовнутрь, адмирал очень быстро там расположился, так как обстановка была ему привычной и знакомой. Нилор разместил все подсказки по отчетам на столе перед адмиралом и покинул зону трансляции внутренней голограммы. Он остался в помещении, но за пределами голографического ретранслятора. Огромный монитор, транслирующий заседание в ложу Аргона, был еще не активен. Монитор служил дополнительной защитной преградой между ложей адмирала и основным залом. Имел тонкое силовое поле с внешней стороны, способное отразить стрельбу из легкого вооружения. Разместившись поудобнее в своем кресле, Аргон еще раз пробежал глазами по тексту с поправками к отчету и принялся ждать начала заседания, до которого осталось меньше минуты. Заработал основной демонстрационный монитор. Показалось изображение огромного зала со множеством таких же ложь, как и адмирала, за исключением того, что все они были открыты, а его ложа нет. Зал был огромен, ведь в нем располагалось больше двух тысяч советников, а если быть точнее, то 2162 советника, представляющие свои расы, допущенные к правлению империей. Неофициально было еще десятка три рас, ожидающих своего выступления в империю, но они еще не были допущены в совет. Посмотрев на монитор, Аргон отметил, что счетчик, транслирующий количество присутствующих в зале советников или их представителей, был сегодня аномально высок. Цифра была на сумме в 2051 зарегистрированных советников и постоянно обновлялась, но после этого количества, которое засек Адмирал, обновление становилось все медленнее и медленнее, пока не остановилось на 2108 Это был аномально высокий показатель Тем более для обычного, внеочередного заседания Для принятия законов и каких-либо важных решений Вполне хватало 1622 советника Ни того, ни другого сегодня не намечалось Тем не менее, сегодня заполняемость зала Была намного выше, чем обычно Этот факт немного насторожил И намекал на то, что дискуссия будет оживленной На повестке встречи было вынесено четыре вопроса, одним из которых было перерасходование средств, выделенных на обслуживание Тарианской имперской армии и космического флота. Именно для обсуждения этой темы Аргон и прибыл лично с разъяснениями для Совета. Нилор активировал отдельную голограмму за пределами видимости внутреннего транслятора. По ней в нужный момент он должен был давать верховному адмиралу подсказки и пояснения к отчету, если это потребуется. Заседание официально открылось. На мониторе показалось изображение секретаря совета, которым сейчас являлся Дишеро Корниялис, представитель расы Джуни. Он нудно зачитывал повестку встречи и объявлял официальную дату заседания. Деширо был полноват, поэтому, когда он говорил, его щеки немного тряслись. И это отчетливо было видно на изображении увеличенной фигуры секретаря. Первым пунктом сегодня стоит вопрос о поставках дополнительных партий запасов продовольствия в дальние колонии. Требуется голосование совета. Вторым пунктом стоит вопрос о поставках автоматических систем Для формирования и обслуживания территорий На которых выращивается продовольствие для новых колоний Третий пункт касается выдачи разрешения от Совета Представителю расы Унашери на колонизацию 17 планет Находящихся в зоне влияния этой расы Но с учетом претензий на часть этих миров соседней расы Иртани Оба представителя этих аграрных рас присутствуют на сегодняшнем совете. Нужно сказать, что подобные вопросы, как этот, третий, были обычной практикой в вопросах разделения пограничных миров соседствующими расами, которые раньше решали такие вопросы путем бесконечных войн до тех пор, пока не вошли в состав Тарианской империи. Секретарь продолжал зачитывать. Четвертый и последний вопрос в сегодняшнем заседании Совета – это отчет Верховного Адмирала Аргона Макария о перерасходовании военных затрат. Сегодня 1 миллион 82 тысячи 573 год, седьмой месяц и 36-й день стандартного галактического мира. «Летоисчисление. Заседание высшего совета считается открытым!» Секретарь закончил читать вступительную часть и, согласно протоколу, передал голос председателю совета Валтикарусу Сари Малиусу. Началась работа совета. Аргон убавил звук трансляции и раздосадованно отвернулся от монитора. Он надеялся, что его вопрос займет первое место в списке совета. И быстро отчитавшись, он сможет ответить на пару вопросов и покинуть заседание. Теперь, судя по всему, ему придется провести тут времени намного больше, чем он рассчитывал. Это было неприятным сюрпризом на сегодня, но делать было нечего. Покинуть заседание было невозможно. Поскольку у Аргона не было права голоса в этом совете, то он мог даже и не слушать, что там разбирается и за что голосуется. Зато теперь у него появилось немного лишнего времени, чтобы посвятить его на просмотр тех отчетов, которые он разбирал не так давно на крейсере прежде, чем спуститься на планету. Шло время, совет продолжал свою монотонную работу. Был даже организован небольшой перерыв, после чего заседание снова было возобновлено. Внезапно раздался вызов. Адъютант снаружи запрашивал связь с ложей адмирала. Аргон ответил. «Что случилось, Сугив?» «Служба охраны совета запрашивает дополнительное разрешение на вход своих сотрудников на территорию, находящуюся под контролем вашей личной охраны». «Ну так в чем дело? Дайте им это разрешение. Почему эти вопросы должны решать я?» «Это входит в разрез вашими привилегиями как военного лидера. Им тут нечего делать». — пояснил Сугив. — Послушайте, Сугив, — раздраженно ответил адмирал Макария. — У меня нет никакого желания сегодня конфликтовать с Советом и его службой охраны. — Просто сделайте то, что они просят, и на этом точка. — Если Совет отправил дополнительную охрану к нам, значит, этому есть вменяемое объяснение. — Как пожелаете, господин, — ответил Сугив. Аргон выключил связь, тем самым закрыв вопрос. В этот самый момент возникла тишина, и председатель Валтикарус объявил. «А сейчас мы приступаем к основному вопросу нашего заседания». Аргон понял, что это касается его, и активировал внутреннюю трансляцию из своей ложи, к которой мог подключиться любой советник, находящийся на сегодняшнем заседании. Председатель продолжал говорить. «Сегодня на совет был приглашен Верховный Адмирал Аргон Макария, которому у совета накопилось множество вопросов. Список вопросов и претензий мы разослали всем советникам заблаговременно перед самым заседанием». Аргон мгновенно прикрыл микрофон и быстро спросил своего аналитика. «Почему я не видел этот список?» Нилор с нескрываемым выражением удивления на своем лице также мгновенно ответил. «Канцелярия Совета нам ничего не присылала. Я не понимаю, о чем идет речь. Если хотите, я попытаюсь выяснить», — предложил Нилор. «Не стоит. Это уже не имеет значения», — отказался адмирал и снова переключил свое внимание на говорившего Валтикаруса. «Аргон Макария», — обратился официально Валтикарус к адмиралу. Совет получил сведения о том, что существует огромный перерасход средств, выделенных империей на военные нужды. И сделал паузу, тем самым дав понять, что требуется ответ. Аргон отреагировал. «Да, именно для этого я и прибыл сегодня на Совет, чтобы отчитаться о выделенных средствах. У меня с собой подготовлен отчет, который, возможно...» удовлетворит своими ответами все вопросы совета. «Посмотрим», — многозначительно ответил Валтикарус и продолжил. «Помимо этого вопроса у совета возникли новые дополнительные вопросы к Верховному Адмиралу. Совет получил тревожные сведения о ваших тайных действиях на вашем посту». Аргон мгновенно напрягся, а Валтикарус продолжал говорить. Одним из таких тревожных сигналов является тот факт, что за пять последних лет имперский военный флот, помимо текущей модернизации, почему-то внезапно был увеличен в количестве на 37%. Силы планетарной обороны и наземных войск тайно и без какого-либо уведомления были увеличены на 26% и 31% соответственно. Не нужно было прислушиваться к звукам и включать дополнительное озвучивание из зала совета, чтобы услышать неодобрительный гул голосов, доносящихся из лож советников. Прерывая этот шквальный гул, Валтикарус продолжал говорить. Но для Аргона Макария уже было понятно, что он только что был пойман в какую-то хитрую ловушку, расставленную врагами империи. Фраза «Троих из Хоришта Стало вдруг очень ясно и понятно, что они имели в виду, когда говорили о вероятном предательстве некоторых баронов империи. Аргон только что увидел элементы и части этого предательства. Совет получил в свои руки секретные данные о строительстве дополнительного флота и увеличении войск и требовал объяснения, которое пока что невозможно было дать из-за назначенного для выступления императора Досария. во время которого планировались аресты предателей. Краем взгляда Аргон заметил сигналы, которые подавал ему Нелор, просясь срочно покинуть ложу. Аргон жестом дал такое разрешение, и Нелор мгновенно удалился. Переведя дух, Аргон вдруг услышал вопрос Валтикаруса. «Адмирал Макария, мы готовимся к войне, о которой совету неизвестно. Это так?» Отвечать честно было нельзя. И в связи с этим адмиралу грозили серьезные последствия, которые он уже примерно представлял. Тем не менее, он ответил. «Нет, империи не грозит никакая война!» «Это плановое увеличение войск, и связано оно с постоянным расширением имперских территорий. Мы слишком много исследовательских кораблей посылаем за пределы наших границ», – попробовал отшутиться адмирал. но его явно не поняли или не услышали. «Тем не менее, Совету ничего не известно о так называемом плановом увеличении войск. На это никогда не запрашивались, а тем более не выделялись средства из имперской казны», – парировал Валтикарус. «Императору известно об этом увеличении войск. Это была еще одна ловушка, вопрос, на который нельзя было отвечать. Тем самым еще сильнее сужалось пространство для маневра. Внезапно вернулся Нелор. На его лице читалась огромная озабоченность. Но чем именно, сейчас нельзя было узнать. Императору Досарию ничего об этом не известно. Как все знают, император не занимается политическими и военными делами империи и не вмешивается в эти процессы. Значит, совет может сделать выводы, что это ваше личное решение о тайном увеличении имперских войск, — настаивал Валтикарус. Во время вопроса Валтикаруса Аргон увидел, что Нилор на голограмме подсказки что-то написал и показывает ему. Продолжая молчать, выдерживая паузу, верховный адмирал быстро прочитал сообщение Нелора. Оно было очень короткое, но довольно тревожное. Надпись говорила о том, что только что была заглушена телепортация из ложи Верховного Адмирала, а прибывшие сотрудники из службы безопасности Совета занимают посты возле каждого входа и выхода из зоны, предназначенные для свиты Верховного Командующего. Ситуация грозила огромным конфликтом между охранниками служб Адмирала и служб Совета. Особенно на фоне того, что охрана совета так и не пояснила, для чего прибыла. Пауза Аргона затянулась. Он одновременно обдумывал ответ на вопрос и соображал, что делать с только что полученной информацией и как на это реагировать. Тем временем Валтикарус повторил свой вопрос. Гул в зале немного стих, в ожидании ответа, тянуть с которым было больше нельзя. «Да?» «Вы можете считать, что это мое личное решение как военного лидера нашей империи?» Резко ответил адмирал, как только услышал вопрос повторно. Получив ответ, Валтикарус отступил немного назад, перестав давить, и сделал предположение. Оно было явно фальшивым, и это чувствовалось из-за того, каким тоном он задал очередной вопрос. «Возможно, это все же вызвано какими-то процессами, происходящими в империи». на основании которых вы были вынуждены укрепить обороноспособность войск, не ставя в известность Высший Совет Тарианской Империи, снова задал вопрос Валтикарус. Он чего-то добивался от адмирала, но не было ясно чего именно. В любом случае все ответы, способные разрешить этот вопрос здесь и сейчас, были неприемлемы, и ставили под удар все, что готовилось с таким трудом в последнее время. Право увеличивать военную силу империи у Аргона было только в том случае, если империи грозила глобальная война, что он и делал в последние годы, не ставя в известность совет, опасаясь, что в противном случае ситуация с вторжением будет ускорена. С одной стороны, его действия были правомерны, тем более, что это было согласовано с императором, а значит, не было единоличным решением. С другой стороны... Все это без каких-либо объяснений было похоже на то, что верховный адмирал действует в своих личных целях и преследует свои личные интересы. Валтикарус добивался любого приемлемого ответа, на основании которого он сможет выдвинуть обвинения или потребовать публично раскрыть причину, почему тайно увеличивают войска. Добавив в это императора, вышло бы шикарное обвинение в захвате власти». Аргон это уже понял и частично готовился к последствиям, продолжая отвечать на вопросы. «Нет, в империи нет никаких серьезных угроз, ради которых можно было бы увеличивать численность имперских армий. Я повторяю, это мое единоличное решение об укреплении и расширении военной силы». Валтикарус удовлетворительно хмыкнул и откинулся на спинку своего кресла, продолжая смотреть на адмирала. Затем он что-то сделал у себя в ложе, после чего начал говорить время от времени, читая какой-то электронный документ у себя на столе. Поскольку гул в зале был слишком силен, то служба правопорядка была вынуждена применить направленные глушилки для того, чтобы восстановить порядок в зале совета. У адмирала было очень много сторонников в зале. И именно они сейчас бурно высказывали свое недовольство. С другой стороны, в зале было сильное негодование, потому что советники начали понимать, к чему клонит Валтикарус, задавая эти вопросы Аргону Макария. «Верховный адмирал Аргон Макария, у совета есть сведения о том, что вы разработали заговор с целью свержения императора Досария» и высшего совета Тарианской империи для установления своей личной власти над Тарианской империей. Именно для этого вами была увеличена численность войск, которые, по всей видимости, должны были заместить тех, кто останется верен империи, императору и высшему совету. По моему решению, как главы Совета, вы будете арестованы по обвинению в попытке государственного переворота с целью свержения законной власти. Будет проведено расследование, по результатам которого будет вынесено решение о вашей виновности или невиновности. Если будет доказано, что вы виновны и планировали захват империи, то вы будете немедленно приговорены к смерти и уничтожены согласно законам империи. Если будет доказано, что ваши действия были правомерны, и вы не планировали свержения власти, то вы будете немедленно отпущены на свободу, а все обвинения будут сняты. Но думаю, что этого не произойдет, так как вы упорно настаиваете на том, что это ваше личное решение, которое абсолютно ничем не обосновано. добавил напоследок в своей обвинительной речи Валтикарус. Аргон был разбит. Все пошло не так, как планировалось, и враги сделали сильный ход, тем самым опередив будущие ходы и убрав из игры главную фигуру, способную сплотить вокруг себя большую часть империи. Пока было время, адмирал что-то быстро писал своему аналитику и отсылал это ему. тем временем валтикарус выступал со своего места и что то там дополнительно говорил уже обращаясь к совету и у аргона появилось еще немного времени которым он и пытался сейчас воспользоваться тагуири зарик находился недалеко от здания совета где сейчас проходило заседание он смотрел по имперской вещательной сети прямой эфир заседания за время Чуть менее суток была проведена гигантская работа, по итогам которой не было обнаружено внешних угроз для Верховного Адмирала. Заседание Совета подходило к концу, и осталось рассмотреть как раз тот самый последний вопрос, ради которого Аргон прибыл на планету. То, что впоследствии произошло, поставило Тагуири в незавидное положение, согласно которому он не мог выполнить приказ Саредеса. Совет неожиданно для всех обвинил Верховного Адмирала в измене и арестовал его прямо в зале Совета в его собственной ложе по окончании сессии. Эти картинки издания Совета сейчас видела вся империя. Не теряя времени, Тагуири решил связаться с Аредасом, сообщить ему новость и узнать план своих дальнейших действий. Ситуация была очень необычной и очень нестандартной. Самому принимать решение сейчас было не с руки. Оборудование для секретной связи было развернуто. Тагуири находился в гостинице и руководил операцией из ее номера. Набрав вызов, Тагуири ждал ответ. Появилась голограмма полковника Тарии Огур, личного помощника адмирала Саредоса. «Полковник Огур, мне срочно нужно связаться с адмиралом. Возникла серьезная ситуация». «Он уже в курсе. Ожидайте. Я сейчас перенаправлю вызов к нему». Быстро отозвалась Тария. и исчезло с изображения. Секунд пять голограмма было пустой, если не считать нескольких помех, мешающих четкости изображения. Это говорило о перегруженности секретных линий связи, потому что расстояние этому никак не могло быть помехой из-за нахождения вызываемого объекта в той же самой системе. Внезапно появился адмирал. «Тагуири, докладывайте подробнее. Я уже знаю, что его арестовали». Но я не видел записи заседания и не понимаю, что происходит. Мне только пару минут назад сообщили о его аресте, не сообщая дополнительных данных». В ближайшие минуты Тагуири быстро рассказывал, что произошло. Все, что он мог сейчас сообщить, так это только то, что лично видел на трансляции заседания в сети. Выслушав своего агента, саредас задал вопрос. «Но он сейчас еще в здании Совета или уже нет?» «Верховный адмирал еще в здании Совета». подтвердил Тагуири. «Но я не понимаю, что я могу при этом сделать?» «Ничего вы сейчас не сможете сделать. Он законно арестован и, по вашим словам, вполне обоснованно. Оставайтесь на планете и займитесь отслеживанием его перемещения. Мне сейчас важно знать, куда его поместят. Еще свяжитесь с аналитиком Нелором. Он работает на разведку и в курсе всех дел». Он представлен к Аргону и наверняка сейчас находится в здании совета вместе со свитой адмирала. Свяжитесь с ним срочно!» «И как только я выясню...» Сделал предположение Тагуири, намекая на операцию по вызволению верховного адмирала. Саредос, сразу поняв, к чему клонит ему подчиненный, тут же запретил. «Ни в коем случае! Без приказов ничего не делайте. Я позже подробнее составлю план наших действий». А сейчас вам нужно просто следовать за Аргоном и выяснить, где он будет находиться и с кем до момента начала разбирательств. Возможно, все изменится, но сейчас придерживайтесь именно этого приказа. Вам все ясно?» — переспросил Саредос. «Да, адмирал», — подтвердил Тагуири. «Я все понял». «Выполняйте и держите меня в курсе», — потребовал напоследок Саредос и отключился. оставив Тагуире Зарико заниматься новым приказом. Однако, как только он это сделал, тут же прозвучал очередной вызов Аттарии, тем самым не оставив Саредосу времени подумать над ситуацией. Саредос ответил на вызов. «Что еще?» «С вами запрашивает разговор личный адъютант императора. Но я подозреваю, что на самом деле это император хочет с вами говорить. Адъютант настаивает, что это срочно». «Соединяй, и пока я не закончу этот разговор, не перенаправляй мне другие вызовы». Тария исчезла, а вместе с нее появился Латуци Зарип, который сразу же начал говорить. «Адмирал Царедас, вы владеете ситуацией конфликта, произошедшего в Зале Высшего Совета?» «Уже да. Несмотря на то, что события случились менее чем полчаса назад, я в курсе об аресте Аргона Макария». «Тем лучше», — отозвался Латуци Зарип. «Император лично хочет поговорить с вами прямо сейчас. Он ожидает вашего ответа». «Конечно», — согласился саредас и подтвердил. «Я готов к разговору». После чего встал из-за своего стола и вышел на открытую площадку перед ним, чтобы оказаться на голограмме у императора во весь рост. «Тогда я соединяю вас с императором», — подтвердил адъютант и переключил связь. Досари сидел, как всегда, за своим рабочим столом. Выражение лица императора было не совсем обычным, а точнее такого выражения Саредос еще никогда за ним не замечал. Судя по всему, он был в ярости, если не хуже. Первым, как всегда, заговорил император. «Адмирал Саредос, я поднял свои личные войска и приказал отправить четыре крейсера с безмолвными для того...» чтобы забрать моего верховного адмирала с планеты гравиус Вы назначаетесь командующим этой операции, и я приказываю вам немедленно приступить к своим обязанностям. — Ваше Величество, я, конечно, выполню ваш приказ и тотчас присоединюсь к войскам, но я настоятельно вам не советую этого делать. — Почему? — недовольно переспросил Досарий. «Вы боитесь?» «Я ничего не боюсь. И вам это прекрасно известно. Но сейчас вы делаете именно то, чего Аргон пытался избежать, подвергая себя аресту по обвинению в измене». «Не понимаю», – растерянно произнес Досари, стараясь сообразить, о чем идет речь. «Сейчас вы на эмоциях. Времени прошло очень мало. И никому из нас это время не дало возможности обдумать, что произошло». Это причина поспешных выводов и неверных приказов. Враги не добились этого на Совете, но есть шанс, что они добьются своего после Совета, когда вот такие вот приказы, как ваш, выходят слишком поспешно». Досари задумался. До него, кажется, дошло сказанное Саредесом. «Вы хотите сказать, что это был прямой выпад против меня?» «Не совсем так». «Но я думаю, что вас очень хотели увязать с этим обвинением. Это было бы очень верным ходом с военной точки зрения. Убрать две ведущие фигуры в Империи – это подарок для всех врагов Империи. Вы своим поспешным приказом именно это сейчас и делаете». «Пожалуй, я снова соглашусь с вашим советом», – адмирал Саредас. «Но тогда возникает вопрос, что делать дальше?» Император был в легкой растерянности, поэтому, чтобы не сгущать краски, Соредос предложил вариант дальнейших действий. «Для начала отмените свой поспешный приказ и верните обратно безмолвных. Далее свяжитесь с главой высшего совета председателем Валтикарусом и надавите на него. Я практически полностью уверен, что именно он стоит за всем этим. Потребуйте от него полной информации о том, что происходит, И почему Аргон арестован прямо на заседании по подобному обвинению? А главное, потребуйте у него источники этих обвинений. Естественно, он не захочет говорить и половины. И тогда вы потребуете уступок в виде того, где будет находиться арестованный Верховный Адмирал. «Что значит, где он будет находиться?» «Его наверняка поместят в одну из охраняемых тюрем», — предположил Досарий. «Вот именно!» «Этого нужно избежать. Любым путем требуется надавить на Валтикаруса и заставить его поместить Аргона под арест. Но сделать это нужно никак не, не в тюрьме, а в общественном месте, под общественным присмотром. Нельзя давать им его так, чтобы они с ним делали все, что хочется. Он носитель секретной информации. Нужно добиться публичного присмотра за ним. К тому же нужна постоянная связь с ним. Ему предъявлено подозрение». но никак не доказано обвинение. Поэтому у него есть все права не находиться в изолированном месте. Взамен вы можете пообещать Валтикарусу, что совет может назначить своего верховного адмирала временно, на период, пока идет расследование. Он, конечно, заподозрит ловушку, но вы всегда можете сказать, что если вы ошиблись в Аргоне, то у вас нет морального права снова назначать верховного адмирала, Это должно купить председателя. Ну, или мы просто получим размен. «Постойте, почему вы все время говорите о председате Валтикарусе, как о предателе?» Настороженно спросил Досарий, выслушав предложение Саредоса. «Для этого есть причина. Именно ее мы вчера обсуждали с Верховным Адмиралом, когда он прибыл с визитом в мой командный центр». «Что за причина?» Я расскажу вам при личном визите, который состоится через шесть часов. Сначала я получу дополнительную информацию и кое-что перепроверю. А затем я прибуду лично в вашу резиденцию, где мы обсудим сложившееся положение. Если вы, конечно, примете меня. Естественно, я приму. Я понял, адмирал Саредос. И постараюсь сделать все, как вы сказали. Если мы закончили... Закончили. Подтвердил император. Я сделаю так, как вы посоветовали, прямо сейчас. А вы же занимайтесь своими делами и поскорее прилетайте в мою резиденцию. Я буду ждать. Досари замолчал и отключился, тем самым дав понять, что разговор по связи окончен. Саредос остался стоять. Разговор его немного напряг и вымотал. Такого агрессивного шага от императора он не ожидал. Появление безмолвных на Гравиусе и силовое вызволение Аргона могло поднять мятеж в империи и сделать то, чего так добивались враги. По чистой случайности, прежде чем отправить туда свои личные войска, Досари связался с Саредосом, и последнему удалось убедить императора не делать подобный шаг. Это в очередной раз спасло положение и без того серьезной и опасной ситуации, в которой сейчас все оказались».